Письмо господина Де Безмо. Для осуществления принятого решения Д'Артаньян на следующее же утро отправился к господину Де Безмо. В Бастилии в этот день проводилась уборка. Пушки полировали, лестницы скоблили. Казалось, что тюремщики чистят даже ключи. Одни гарнизонные солдаты разгуливали по дворам под предлогом, что они достаточно чисты.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 Безмо вел себя с Д'Артаньяном совсем иначе. Он не был тем холодным и непроницаемым человеком, каким он оказался в Бастилии. Когда Д'Артаньян вздумал завести речь о денежных затруднениях, заставивших Безмо отыскивать Арамиса и побудивших коменданта к разговорчивости в тот вечер, Безмо сослался на распоряжение, которое ему нужно было отдать в тюрьме, и так долго заставил Д'Артаньяна скучать в одиночестве, то наш мушкетер, отчаявшись вытянуть у него еще что-нибудь, не дождался его возвращения и ушел. Но у Д'Артаньяна зародились подозрения, а в таких случаях ум его не дремал. Как кошка среди четвероногих, так и Д'Артаньян среди людей был живым воплощением тревоги и нетерпения. Встревоженная кошка также не способна оставаться на месте, как шелковинка, колеблемая ветром. Кошка, подстерегающая мышь, замирает на своем наблюдательном посту, и ни голод, ни жажда не способны заставить ее тронуться с места. Горевший нетерпением Д'Артаньян вдруг стряхнул с себя это чувство, как слишком тяжелый плащ. Он пришел к убеждению, что от него скрывают как раз то, что ему важно знать. Развивая свои мысли, Он заключил далее, что Безмо не применит предупредить Арамиса а только что нанесенном визите, если Арамис действительно дал ему какое-нибудь предписание. Так и случилось. Не успел еще Безмо вернуться из тюрьмы, как Д'Артаньян спрятался в засаду возле улицы птимюск откуда видно было всех выходящих из Бастилии. Пробыв около часа возле гостиницы «Золотая барана» в тени навеса, Д'Артаньян увидел, наконец, как из тюрьмы вышел солдат. Это было как раз то, чего он желал. Каждый сторож, каждый тюремщик Бастилии имел свои выходные дни, даже часы, потому что никому из них не позволялось жить в крепости и приводить туда своих жен. Они могли выходить, следовательно, не возбуждая любопытства. Но стоявшие там солдаты запирались на сутки, это всем было известно. И Д'Артаньяно лучше, чем другим. Такие солдаты могли выходить в форме только по особому приказанию. И так из Бастилии показался солдат и пошел медленно-медленно с видом счастливого смертного, который вместо караула в несносной кардигардии или на не менее скучном бастионе неожиданно получает свободу и возможность прогуляться, причем эти два удовольствия сочетаются у него с исполнением служебного поручения. Солдат направился к предместью Сент-Антуан, упиваясь свежим воздухом, солнцем и поглядывая на женщин. Д'Артаньян издали стал следить за ним. Его намерения еще не определились. Прежде всего, нужно увидеть лицо этого простака. Увидеть человека, легче судить о нем. Д'Артаньян ускорил шаг и без труда обогнал солдат. Он не только разглядел его смышленое и решительное лицо, но заметил также, что у него был довольно-таки красный нос. «Малый любит выпить», — мелькнуло у него в голове. Одновременно с красным носом мушкетер также заметил за поясом солдата сложенный лист белой бумаги. «Отлично, у него есть письмо», — продолжал рассуждать Д'Артаньян. Солдат должно быть очень рад, что на него пал выбор господина Безмо. Он не продаст послание. Пока Д'Артаньян досадовал на это обстоятельство, солдат продолжал шагать по направлению к Сент-Антуанскому предместью. «Он, конечно, направляется в Сен-Манде», — сказал себе мушкетер. «И я не узнаю, что в этом письме. Было от чего потерять голову». «Если бы я был в форме, — сказал Д'Артаньян, — я велел бы задержать молодца вместе с письмом. Первый же патруль помог бы мне. Но, черт возьми, не стану же я объявлять своего имени ради подобного подвига. Напоить его? Но у него родятся подозрения, и я сам чего доброго опьянею. Ах, прах побери! Какой же я стал безмозглый!» напасть на несчастного, обезоружить его, убить из-за письма. На это можно было бы пойти, если бы дело шло о письме королевы к лорду или о письме кардинала к королеве. Но, боже мой, из-за жалких интриг господа Рамиса и Фуке против господина Кольбера погубить человеческую жизнь? Нет, это не стоит даже десяти кю. Так он философствовал, грызя ногти и кусая усы, и вдруг заметил небольшую группу полицейских с комиссаром. Они вели человека красивой наружности, отбивавшегося от них изо всех сил. Полицейские изорвали на нем платье и тащили его. Арестованный требовал, чтобы с ним обращались вежливо, заявляя, что он дворянин и солдат. За виде нашего солдата бедняга крикнул «Эй, солдат, сюда!» Солдат подошел к арестованному. Вокруг группы собиралась толпа. В эту минуту у Д'Артаньяна родилась мысль. Это была первая его мысль, и, как читатель увидит, неплохая. Дворянин стал рассказывать солдату, что он был захвачен в одном доме как вор, тогда как на самом деле он был любовник. Солдат выразил ему сочувствие и стал утешать его, давая советы со всей серьезностью, какую французский солдат вкладывает в свои слова, когда дело касается самолюбия и духа корпорации. Д'Артаньян подкрался к солдату, тесно окруженному толпой, и ловко вытащил у него бумагу из-за пояса. Так как в этот момент дворянин в разорванной одежде дергал солдата, а комиссар дергал дворянина, то Д'Артаньян овладел письмом без малейшей помехи. Он отошел шагов на десять за угол и прочел адрес «Господину Дювалон у господина Фуке Сен-Манде». «Отлично», — сказал Д'Артаньян, и, не разрывая конверта, он вскрыл его и вытащил сложенный в четверо лист, на котором стояли ниже следующие слова. «Дорогой Дювалон, благоволите передать господину Д'Арбле, что он приходил в Бастилию и расспрашивал. Преданный вам...» «Де безмо». «Ну, теперь все ясно», — воскликнул Д'Артаньян. «Портос с ними заодно». Узнав то, что ему было нужно, мушкетер подумал, «Черт возьми, этому бедному солдатику достанется от безмо за мою проделку, если он вернется без письма. Что ему будет? В сущности, мне вовсе не нужно это письмо. Когда яйцо съедено, зачем скорлупа?» Д'Артаньян увидел, что комиссар и полицейские убедили солдата не вмешиваться и повели арестованного дальше. Посланца Безмо по-прежнему окружала толпа. Д'Артаньян замешался в самую гущу, незаметно уронил письмо и поспешно удалился. Наконец солдат снова двинулся в путь по направлению к Сен-Манде, продолжая думать о дворянине, который просил его заступничество Вдруг он вспомнил о письме, взглянул на пояс и увидел, что письма нет. Его отчаянный крик доставил удовольствие Д'Артаньяну. Бедняк принялся оглядываться с выражением ужаса на лице, и, наконец, на расстоянии двадцати шагов от себя заметил желанный конверт. Он устремился к нему, как сокол бросается на добычу. Правда, конверт был немного запылен, змят но письмо все же было найдено. Д'Артаньян заметил, что сломанная печать очень обеспокоила солдат. Однако он, по-видимому, утешился в конце концов и снова засунул бумагу за пояс. «Вступай!» — мысленно напутствовал его Д'Артаньян. «У меня теперь довольно времени. Можешь опередить меня. По-видимому, Арамиса нет в Париже, раз Безмо пишет Портосу. Милый Портос, Как приятно повидаться с ним и побеседовать. Так заключил свои мысли госконец И, соразмеряя свои шаги шагами солдата, мушкетер решил явиться к господину Фуке через четверть часа после солдата.